Глава двадцать 24. Оставшиеся возы сжечь. Наши перемещения должны быть быстрыми, а подводы и повозки тянутся, замедляя общий ход. Отдавая приказ, Синафон с отрадой заметил, что роптание в толпе было совсем незначительным, скорее вздохи, чем высказанные вслух возражения. Здесь все уже слышали об участии Клеарха, Проксена и других. Похоже, до людей наконец дошло, что на кону их жизни, что солнце может зайти уже над их мёртвыми телами. Греческие воины привычно прочесывали лагерь, высматривая из припрятанного что-нибудь из громоздко. Все пошло на пищу огню, а последние бараны были пущены под нож, чтобы перед выходом получше накормить людей. Когда первые лучи солнца легли на восточные холмы, все стояли уже собранные и полны решимости. Аксинафонтия до этого дня мало кто и слышал, но его признали спартанцы и люди проксена, а это решало все. В его приказах не было расплывчатости, а многим уютней было снова чувствовать себя в рядах и смотреть, как догорают их пожитки, хотя некоторые и смахивали слезы от сочащегося жара костров. Перед тем как лагерь тронулся в путь, появился отряд из 30 всадников с незнакомым начальником во главе. Ему навстречу вышли ксенофонты Хрисов, тихо злорадствуя его явному смятению. "Я, Митридат, сюда меня направил благородный старейшина Тисаферн принять у вас капитуляцию. Так ты, судя по речи Элин, возвел бровь Хрисов, один из нас, Не у нас одна кровь, одни боги, однако что я вижу на стороне персов, как же так? Неужто ты служишь деспоту, что вероломно убил наших полководцев? Всё это весьма странно, Митридат." На щеках воина пятнами проступил румянец, но несмотря на мнимую легковесность своего тона, спартанец смотрел на него не мигая, с неподвижностью змеи, готовые сделать бросок. Ты сдаешься, спартанец, спросил Митридат надменно, хотя и с толикой растерянности. Он вскользь поглядел на персов, пустоглаза, таращившихся по бокам от него. Тесоферн был проницателен. Без сомнения, кое-кто из них изъяснялся по-гречески настолько хорошо, что мог передать каждое слово этого разговора. Мы обдумали ваше предложение, сказал Хрисов. И решили, что наш ответ будет отрицательным. Зато у нас есть для вас встречное предложение. Мы покинем земли царя, стараясь наносить в пути как можно меньше ущерб. Если же на нас нападут, то мы будем обороняться. Ты понимаешь, чем это чревато, предатель? Можешь передать эти слова своим хозяевам за холмом? Я думаю, что они там недалеко. Щеки у Митридата зарумянились еще гуще, но он сделал над собой усилие и пожал плечами, как можно непринуждённей. Ты говоришь со мной, но твои слова есть слова мертвеца, ибо вы, «Скачи, Митридат, потерял внезапно терпение ксенофонт. У нас впереди долгий путь, и тратить на тебя время мне больше не досуг. Они с Криссофом отошли от сидящего с разинутым ртом грека. С проклятием Митридат натянул по воде и, развернув коня, помчался обратно той же дорогой, которой приехал. Только тогда Ксенофонт и Хрисов обернулись посмотреть ему вслед. "Нам нужно выходить и быстрее", заторопился Ксенофонт, отдавая приказ. "Старшим военачальником избрали не меня", напомнил ему Хрисов. "Но выбор-то был твой, спартанец. Скажи людям, чтобы двигались от моего имени". Хрисов с почтительным наклоном головы поспешил прочь. По лагере все еще шипели, плевались искрами костры, посылая в ясное небо чадные дымы. Вокруг разномастных, неровных рядов лагерных обитателей уже выстроился квадрат гоплитов. Своих детишек обозники усадили себе на спину и плечи. Все это выглядело пародией на построение, но вид у людей был вполне решительным. Ксенофон повернулся спиной ко всему, что лежало позади, взявшись невесть откуда Геспы подвел ему лошадь. Ксенофон поблагодарил его кивком. Юноша, на котором было не меньше десятка ограблений на афинских рынках, в это время не особо мозолил глаза. Верховую езду, а также движение и боевые приёмы в строю Геспи освоил в то время, когда мир вокруг него стремительно шел ко дну. Изрядную часть своей юности он оставил на поле битвы при Кунаксе. Подавшись к своему главному начальнику, он совершенно серьезно спросил: "А ты умеешь вести людей?" "Нет, правда", допытывался Геспи шепотом. "Скажи мне, что ты знаешь, что нужно делать ксенофонт?" Что для тебя это не какая-то игра? Ксенофон задумался. Он знал Сократа, знал Клеарха, знал царевича Персии, учась у них всех. Он сунул ступню в сцепленные руки своего помощника и, толкнувшись, уселся на конском чепраке. Ему довелось лицезреть отчаяние минувшей ночи. Перед лицом неминуемого поражения он просто проговорил с людьми и задал вопросы, которые показали, что он ими уже узнан и признан. Он знал, что нужно заставлять их двигаться, чтобы у них никогда не появлялась шанса поразмыслить о шансах на свое выживание. В тот момент Ксенофон понял, что ни с кем не может поделиться своими страхами. "Ты ведь меня знаешь, Геспий?» – промолвил он. "Вести за собой я, конечно же, могу". своими пристальными вишнево карими глазами Геспи казалось, взвешивал человека, который научил его столь многому, и отчаянно желал ему верить. Кинофонд пристально посмотрел на него сверху вниз. После, казалось, вечности Геспий пошлепал по плечу лошадь, и отступил назад. Завидев, что за их диалогом наблюдает Хрисов, Ксенофон поднял руку в жесте, напоминающем приветствие, и опустил ее, отправляя всех в путь. Сейчас позади них тесоферный царь Персии выслушивает их отказ сдаться. Вспомнилось царское войско, похожее на темное море, над которым плывут покачиваясь бунчуки и знамёна. В том, что ответ царя царей будет диким в своей жестокости, не приходилось сомневаться. Однако ксенофон по-прежнему был горд тем, что они не сдались безропотно в плен. До дома отсюда неимоверно далеко, но по крайней мере они вышли в путь и не исчезнут с этой земли без боя. Они шли все утро и часть дня, когда прискакали четверо разведчиков и сообщили, что впереди примерно в сотне стадий находится селение, окруженный глиняным забором участок возле ручья с посевами ячменя и пшеницы, несколькими деревьями и шестью головами тощего скота. В таких местах жизнь обычно едва два теплица, а люди прозибают, вжимая из своего скудного надела все, что можно. Тем не менее, это означало поживу столь нужным съесным. Своему воинству Ксенофонт наказал никого не убивать и не брать рабов. Задача была максимально отдалиться от персидского войска, к тому же незачем никого настраивать против себя. Пища однако была жизненно важна, так что коз или овец придется угнать с собой для пополнения остатков своего мелкого стада. Пока они шли, намереваясь достичь этого места до захода солнца, прошел слух, что сзади начинает близиться враг. Ксенофон повернул коней вместе с примкнувшим к нему Хрисофом, поскакал назад, чтобы видеть все своими глазами. Прикрывая глаза от солнца, вместе они пристально смотрели на юг. Не так много, как я ожидал, признался Хрисоф. Сколько у них там пара сотен лошадей, а на пеших при таком ходе наверняка нет тяжелых панцирей. Мои глаза не так остры, как когда-то. У них там что, копья? Луки мрачно поправил ксенофонт. Наверняка Метридат вернулся с лучниками и конницей, чтобы атаковать издалека. Пара сотен конников и не больше 400 лучников. Должно быть, еще кто-то идет нам наперерез, предположил Хрисов. Такой небольшой отряд может настолько замедлить. Мы и так медленно движемся, покачав головой, заметил Ксенофонт. Нам нужно добраться до селения раньше их. Скажи людям ускориться. С тыла выставим щиты. Веди своих спартанцев, Хрисов. Мы не можем обогнать ни конницу, ни тех, кто держась за хвосты коней пешком бежит почти так же быстро. Но мы можем заставить их потрудиться, чтобы добраться до нас. Во всяком случае, целями для них мы будем непростыми. Хрисов побежал выполнять выкрикивая приказы, щитоносцам строиться с тыла. Едва заметив эллинов на пустынном просторе, персидские всадники бросили коней в галоп. Одни тащили за собой пеших, другие скакали в одиночку, ниистово, дугами метая дротики. Удары были большой силы, но щиты их выдерживали. Ксенофонт оставался позади, наблюдая и раздумывая. Он тихо ругнулся, когда один из воинов получил ранение, и его оглушенного и окровавленного отнесли вперед товарищи. Дротиков летело все больше. Некоторые из тех, что падали на землю, подхватывали Элены и кидали назад с безжалостной точностью. Гораздо хуже обстояло с лучниками. Едва те оказались в пределах досягаемости, персы как будто знали, что критских лучников после битвы уцелело немного. Лучники царя шли широким рядом, почти прогулочным шагом, натягивая тетивы и в разнобой пуская первые стрелы. Двигаться они могли с такой же скоростью, что и отступающий квадрат греков, а меткости им вполне хватало на нерасторопных животных, что тянулись впереди. Видя, как Геспи ежится под стрелами, Ксенофонт осуждающе повернулся к нему. Перестань, ты позоришь меня перед остальными. Верно, прости, спохватился юноша. Он расправил спины и плечи, в то время как следом волками поспешали четыре сотни лучников, пуская воздух и залп за залпом. Диапазон попаданий их стрел был почти максимальным, что, как ни странно, шло Элинам на пользу. На месте персов Ксенофон командовал бы им сблизиться до ста шагов для большей кучности стрел. А с дистанции свыше двухсот Элины успевали различать их на подлете. Щитоносцам сзади это было почти в удовольствие. Поднимая бронзовые диски щитов, они ловко отбивали стрелы в воздухе, состязаясь в удали между собой. При этом они посмеивались и перешучивались до тех пор, пока одному из них стрела не угодила четко в шею. Остановиться и прихватить с собой тело не было никакой возможности. Шутки стихли, а воины теперь обреченно за ним наблюдали, шаг за шагом отдаляясь от погибшего товарища. Персы же близясь наоборот ликовали ковали и дойдя не замедлили на глазах у Элинов порубить труп на куски. Передай приказ последним трем рядам по моему приказу атаковать, велел Ксенофонт Геспи. Вообще-то указаний должен передавать особый посыльный, но кроме Геспи у Ксенофонта никого не было. В свое время он из главаря афинской банды сделал всадника, теперь пора было сделать его солдатом. Передать? А как я могу? Выторощился Геспий сыщи кого-нибудь из старших командиров, а лучше всего спартанца Хрисова. По сути, он всех и ведет, но не принимает звания. И повторишь мой приказ. Те сообщат сотникам, а они уже направят людей. А если они откажут? спросил Геспи, видя как лицо Ксенофонта дернулось от удивления. Мы на войне, Геспи, лицом к лицу с врагом. И если мои приказы отвергать в такое время, это грозит потерей их жизни. Но отказов не будет. Меня выбрали как раз с пониманием того, что прежде всего дисциплина для нас это ключ к выживанию. Мы сейчас должны быть десятью тысячами спартанцев, или дома нам не видать. Понятно тебе? Понятно, кивнул Геспий. Ну так скачи, передавай приказ, и быстро. Селение, наверное, уже недалеко. Сидя на коннекции на фон через плечо следил за передвижением персов, пока не занемела шея. Более слабло лишь тогда, когда он развернул в их сторону коня. Досадно, но они, кажется, взяли с собой хороший запас стрел. Первая надежда, что они скоро закончатся, не оправдалась. Конница, по всей видимости, прихватила с собой запасные колчаны, а скорострельность не только не шла на спад, а еще и возрастала. Ксенофонт видел, что три последних ряда наблюдают за ним готовые к команде. Осознание того, что эта спартанская часть войска, вселяло уверенность. Эти будут выполнять приказ безо всяких пререканий и проволочек. Самые задние из гоплитов, отступая, прикрывались щитами, в то время как другие при ходьбе сдвинули их на плечи, как будто вовсе не были обложены врагами. На всех поблескивали бронзовые шлемы, так что держались они гордо, презирая идущую сзади угрозу. Вид у воинов был вполне свежий, во всяком случае, оставалось надеяться, что это так. Через какое-то время возвратился один из разведчиков и дал знать, что доселения осталось всего 8 стадий. Резким движением ксенофонт указал рукой на вражеских лучников. В ответ на это три задних ряда внезапно развернувшись, бросились в атаку. 900 человек, отпав от строя, понеслось по земной плоскости с удивительной скоростью. Пересецкие лучники, что отстояли на три сотни шагов, понимали, что в ближнем бою против бронированных гоплитов у них нет никаких шансов. Едва разобрав, что происходит, они порскнули, как зайцы. Ксенофон с нарастающим гневом наблюдал, как лучники, которые до этого донимали их часами, разбегаются кто куда. Было видно, как расстояние между атакующими рядами и остальной частью квадрата увеличивается со ста шагов до трехсот, затем до четырехсот, так что их фигуры оставались зримо меньше, постепенно скрывались в плывучих тучах пыли. Ксенофонт покачал головой. "Рога", приказал он, буркнув ругательство. Внезапно для персов резни, как он рассчитывал, не получилось. "Вернуть их". С мрачным лицом он ждал, когда спартанцы остановят своих воинов. Они проделали это с явной неохотой конце концов они, пожалуй, и настигли неприятеля, но для этого бы потребовалось изрядное расстояние, а обнажать тыл строя было нельзя. Гоплиты вернулись в дружном порядке, но не успели они присоединиться к основным силам, как сзади снова посыпались стрелы. Троих хранила их пришлось унести в безопасное место внутри квадрата. Ксенофонт рычал от досады. Он мог точно видеть, куда следует направить конную атаку, чтобы раздавить этих жалящих шершней, но лошадей у эллинов не было. Деревенская стена из глинобитных кирпичей едва превышала рост человека, но все же давала и тени прибежище. А что еще важнее, благодаря ей ни лучники, ни конники персов не могли продолжать свой натиск. Прибливившись слишком, они сами рисковали ощутиться в пределах броска дротика, а то и внезапной вылазки. На пыльной земле возле селения персы в молчании пристроились на отдых из осторожности, не распуская строя. Там они пробыли довольно долго, но с первым же признаком сумерек по приказу своего начальства снялись и ушли прочь. Элена сидели на деревенской площади, переводя дух. Они бы не возражали против решительного приступа, но он не наступал. Солнце начинало клониться к западу, и по теням можно было видеть селян, скрытно убегающих через отдаленные поля. К тем немногим, кто остался, греки по приказу Ксенофонта отнеслись благосклонно, отчасти потому, что это были всего-навсего полдюжины старух да увечный мальчик, не неспособный убежать. Между тем, по обычаю войны, атака давала им право брать рабов и захватывать все, чего бы они ни пожелали. Просто убогое селение было для этого неподходящим местом. Впрочем, здесь нашлись еда и вино, да ещё ячменя было достаточно для кормежки лошадей, так что Элены выставили караул и расположились на отдых. Когда по небу растёкся лилово-розовый закат, Кинафонт разослал приказ о сборе сотников и лахагов. Криссофон он знал, но с остальными еще только предстояло познакомиться. Оглядывая на деревенской площади лица командиров, он понял, что ему надо будет изучить все их сильные и слабые стороны, чтобы успешно ими пользоваться. Появление нового стратега все встретили кивками, и стало ясно, что его никто не обвиняет в бесполезном броске, случившимся сегодня по его приказу. Та так ничего не дала, но зато продемонстрировала на будущее, кто есть кто. После глубокого вздоха ксенофон чуть подался вперед, желая, чтобы все его услышали и поняли. "Собратья, самое уязвимое наше место это нехватка конницы и лучников. Сегодня у нас был бросок гоплитов, но они не смогли сблизиться с легко вооруженным противником при поддержке всадников. На сегодня нам повезло найти убежище, но каждый день на нас будут новые атаки, а защиты во время перехода у нас нет". Тогда каков же твой ответ, спросил за всех хрисов. Ксенофонт взглянул на него, тот улыбался. Этот спартанец иногда мог выводить из себя. Он настолько явно был естественным вожаком, что впору было удивляться, почему он решил передать пальму первенства ему. Возможно, потому что такие же задатки хрисов усматривал и в нем. Но когда он эдак ухмылялся, Ксенофонту казалось, что он просто забавляется. Я уже сказал, нам нужны пращники. Эта потребность сейчас важна как никогда. Я знаю, что среди нас есть радосцы, они славятся своим мастерским владением прощой. Есть такие, кто тоже ею неплохо владеет, и они могут и должны обучить остальных. Прежде чем мы завтра выдвинемся, нужно нарезать кожаные стропы для 400 человек и отвести на упражнение столько часов, сколько можно. Подальность они мало чем уступают персидскому луку, но не обязательно должны быть такими же точными. В конце концов мы не собираемся ими атаковать. Их задача заставить противника как следует подумать, прежде чем отважиться идти по нашему следу и убивать нас одного за другим. Выстрелы хороших прачников мы можем прятать в камнях, пущенных остальными. На той площади росло оливковое дерево, широкое, древнее, с таким искривленным и скрюченным стволом, что ему вполне могла быть и тысяча лет. О него вытянутой рукой опирался человек, которого Ксенофонт не знал. Молодой, поджарый ладный, с каштановой бородой. Сейчас он вышел вперед и, встав рядом с Ксенофонтом, повернулся лицом к остальным. Ксенофонт узнал в нем одного из тех, кто был выбран на замену убитым военачальником. Не отшагнув в сторону, он ждал, когда тот заговорит. Я Филесии из Филесии и Сфисалии, племянник Минона, и стою здесь вместо него. Ксенофонт ощутил, как по телу расползается напряжение, словно покалывая кожа иголками. Решение о его назначении стратегом не проходило формального утверждения воинским советом. В то время, когда враг буквально рыщет вокруг, они не могли себе позволить обсуждать и согласовывать каждое решение. Для них это безусловно означало бы скорую погибель. Некоторые из вас знают, что мой дядя временами бывал непрост, хотя, наверное, прав на свое мнение у него было больше, чем бы большинства здесь сидящих. Нынче ночью кое-кто подходил ко мне со словами, что я должен встать во главе. Я говорю это сейчас открыто, потому что молчать не в моем характере. Положение, в котором мы находимся, мы сможем пережить, если будем делать ошибок меньше, чем персы, рвущиеся превратить нас в падаль. Ксенофонта сначала выбрали люди проксена, но я принимаю её. Да и если б я этого не сделал, ничем хорошим это бы не кончилось. Одними лишь спорами, препирательством до да грязней между стаями. А между тем мы одна кровь, одни традиции и одни верования. Поэтому я обращаюсь к тем, кто шепчется и подначивает. К вам я глух. Это все, что я хотел изначально сказать. Молодой бородач подошел к дереву и снова на него оперся. Грудь его вздымалась, как от тяжелого дыхания, но это был, пожалуй, единственный признак напряжения. Ксенофон склонил голову, чувствуя разом удивления и облегченность. Благодарю тебя, Филесий. Тут есть Он секунду помолчал, собираясь с мыслями. Старухи здесь говорят, что в половине дня пути отсюда протекает широкая река. Расстояние от селения примерно 2 парасанка, то есть 60 или 70 стадий. По их словам, где-то там, за рощицей старых оливковых деревьев, открывается неглубокий брод. Сегодня с темнотой я пошлю двоих человек, чтобы они поехали и нашли его. Бродить завтра по берегам у нас времени не будет. Наши прачники смогут какое-то время удерживать персидские силы, чтобы мы переправились. Ну а пока отдыхаем. Поешьте, кто что может, и попробуйте выспаться. Безопасности для нас здесь не больше, чем везде. Но и отряд персов, которых мы сегодня видели, страшится от нас ночной вылазки. В своей трусости они упятились назад, но мы проснемся раньше их и уже будем на пути к реке. А после этого, спросил кто-то из сотников: "Лахагипроксена, похоже, проявили к нему своеобразный интерес, подняв его на ноги". Ксенофонт намеренно ответил не сразу, но при этом не сводил с него глаз, пока выскочка не покраснел. А после я посмотрю, что будет дальше, ответил он. И сделаю то, что должно будет сделать. Чтобы не затевать полемику, ксенофонд отвернулся. В этот момент он увидел Геспе, и вчерашний разбойник офинянин показался ему соратником, самым дружелюбным лицом на всей этой площади. Он непринужденно направился к нему, просто с целью пройтись. И только подойдя ближе, разглядел, что рядом с ним женщина, та самая, что перед рассветом подходила к нему. "Госпожа", поприветствовал Ксинофонт, слегка наклонив голову. Полакис в ответ опустилась на одно колено, отчего взгляду открылся низ ее шеи, откуда волосы уходили вверх в тугой узел. Благородный господин, почтительно обратилась она. Я хотела спросить, вернее, обратиться с просьбой. Ее ладонь сомкнулась в кулак, как Синофонт заинтригованно поднял брови. Спору нет, отчасти все это объяснялось ее красотой, ни для кого не секрет, что для мужчин красивые женщины во всех смыслах притягательнее, чем кто-либо. Правда в том, что красота извечно может просить о помощи с уверенностью в ответе. В короткий облегченный миг ему подумалось, насколько с разными мерками люди подходят друг к другу. Хотя опыту, тактике и насилию можно так или иначе научиться, а вот красота, она реже и с ней куда сложнее. Суть моей просьбы, говорила Палакис, а глаза ее сверкали теплым глубоким блеском, в том, что кое-кто из мужчин видит, что у меня нет защиты и они открыто настаивают, чтобы я их посещала. Более чем одного. Однако я не блудница, господин, и сама мысль о том, чтобы мной грубо овладевали, мне несносно. Но ну, поскольку за всех нас несет ответственность стратег, к нему я и обращаю свою просьбу. Ксенофон поглядел на Геспе, во взгляде юноши светилась неприкрытая влюбленность. Ответ напрашивался сам собой, тем более что над стратегом проблемы давили куда более насущные. Скажи им, что твой защитник Афинянин Геспи, сказал он ей. Я уверен, что ради твоего расположения он будет охотнее обламывать похотливые руки и прошибать головы, ничего при этом не требуя взамен. Последний ксенофон произнес с нарочитой вескостью, поглядев на Геспи, который густо заорделся. Палакис вновь опустилась перед стратегом на колени. Ему показалось, что на ее лице мелькнуло разочарование, хотя, возможно, это только показалось. Благодарю, господин, произнесла она, когда он проходил мимо. К выходу приготовились еще затемно. селение обобрали по вяленое мясо и хлеб распределив в основном среди детей и раненых. Общей нужды это почти не исправляло. Большинство изнывало от голода, но спартанцы не жаловались, поэтому молчали и остальные, хотя в желудках урчало и соднило. В путь вышли до света, направляясь в сторону реки и ориентируясь по звездам. Разведчики подтвердили, что до реки примерно 2-3 часа быстрого хода, так что солнце взошло, застав людей в дороге. Со стороны задних рядов послышался предупредительный окрик. Ксенофонт, ргнувшись, спустил коня легким галопом вдоль квадрата. На встречу ему показался Хрисов, а также к неудовольствию стратега Филесий. Впрочем, за позицию, которую он занял накануне, им стоило восхититься. Той своей единственной речью Филесий почти наверняка предотвратил бунт, причем по самым благородным причинам. Киснофон склонил голову и поприветствовал его по имени, хотя взгляды у всех были сейчас прикованы к силе, что близилось за квадратом. Похоже, истекшую ночь отряд Митридата провел без отдыха. Никак нельзя было отделаться от ощущения, что громада персидского войска по-прежнему идет следом, что чувствовалось по способности персов посылать в догонку такие крупные отряды. Пожалуй, единственным облегчением было то, что персы продолжали недооценивать силу неприятеля. И слали число воинства недостаточное для его подавления. Сейчас взору представало около тысячи конных и четыре тысячи лучников. Видимо, все, что царю удалось собрать за одну ночь. Без сомнения, они изрядно вымотались от долгого перехода, в то время как эллины за ночь успели неплохо отдохнуть. Более прискорбным было то, что персы усвоили много нового в тактике и решили ее сменить. Греков они все еще опасались, но готовы были следовать за ними, как арава уличного отребья, пуляющая камни палки. Это напоминало ксенофонту о шайке обидчиков, что изводили его в Афинах, а он лишь казал им зубы, ерясь и намаливая всяческих бед. Что до конницы-то у него ее не было вовсе. Шестеро верховых разведчиков против эдекой прорвы куром на смех. Желчь в стратегии кипела, но персы, в принципе, не ошибались. Его квадрат был уязвим именно для такой осады. Нам предстоит все это вытерпеть, хмуро. Нам предстоит все это вытерпеть, хмуро вздохнул Филесий, озирая даль. Беззаслонной сконнице им грозила медленная смерть, уносящая человека за человека. Что до гоплитов, то они могли держаться против любой наступающей силы, но только в пешем строю. А тут еще пошел на спад темп хода лагерных обитателей. К такой скорости они были просто неприучены. С нарастанием зной они с шага сбивались на коваляне, затем шатались и падали мале о воде. Ход греческого квадрата это снижало вдвое. Минон лагерный люд хотел бросить, заметил Ксенофонд, в упору глядя на Филесия. Они были примерно ровесники, и он был явно не новичок, не мальчик, чаще быть мужем. Он тоже пережил битву при Кунаксе и был таким же ветераном, что и Ксенофонт, а то и по заслуженней. Значит, он был неправ», – пожал плечами Филеси. Я бы и врага не стал оставлять на растерзание этим шакалам, а не то, что людей, которые смотрят на нас. А если ты об этом распорядишься, стратег, то твоему приказу я не подчинюсь. Ксенофон поджал губы в мнимом недовольстве. Тебе нужны не друзья, напомнил он себе. Не друзья, а те, кто без колебаний за ним последует. Он продолжил с таким видом, словно и не слышал слов Селесия. Отвести пращников в тыл. Спартанцы будут прикрывать их щитами. Будем надеяться, что они отыграют какое-то время. Мысль о неумелых праздников, вынужденных к тому же пятиться и пускать камни над головами своих, нагоняла тоску. Но нужно было предпринять хоть что-нибудь, что удержало бы персов от чрезмерного сближения. При переходе в брод скорость несомненно замедлится еще сильнее. В это время враг сможет уничтожать их всех на выбор. Стиснув зубы, Ксенофонт обдумывал, как все это осуществить. Сократ учил его доискиваться до сути вопроса, откидывать прочь все наносное, изгонять ложь свойственного людям самообольщения. И в конце, когда правда пристанет обнажённой, человек сможет действовать на основе уясненного. Да, безусловно, будут потеряны людские жизни, может стать ценой его собственной. Но все же его выбрали вождем из-за того, что в него верили, как верил и он сам. "Собратья!" воскликнул он с неожиданной резкостью. "Вот мои приказания.